Ей снился Канеке. Она едва смогла узнать его силуэт. Так далеко он стоял. «Братец!» Позвала его Хинами, но конеки не услышал. Она уж была бросилась к нему, но не смогла сделать ни шага. Ноги словно приросли к земле. Тогда она закричала еще раз, во весь голос. «Братец!» Вот только все бесполезно. Канеке отдалялся и отдалялся, пока полностью не скрылся из виду, оставив Хинами одну. И тут перед ней возникла тока. «Сестрёнка...» Тело как будто отмерло, и Хинами схватилась за руку Токи. «Я видела братца!» Теперь они стояли почти вплотную, но Тока словно не услышала Хинами, и всё смотрела куда-то вдаль печальными глазами. Куда-то вдаль, где скрылся Канеки. Хинами снова позвала Току, потрясла её за руку. И трясла со всей силы. Но сестрёнка даже не посмотрела на неё. намер замкнула веки и еще не сбросив остатки сна, огляделась по сторонам. в комнате горел свет, а ее саму кто-то укрыл пледом. Приподнявшись, она поняла, что заснула, устроив голову на коленях токи сестрянка она сидела, откинувшись на спинку дивана глаза прикрыты. судя по тихому и ровному дыханию она тоже спала. Хамими опустила взгляд и заметил, что у ее руки лежит какая-то книга, пособие по биологии. тока вдруг тихо застонала. Кажется, случайное движение Хинами разбудило. Но девочка, не зная толком зачем, притворилась спящей. Блин, задремала. <связывая> Зевнув с досады, буркнула тока. Она потянулась, поправила на Хинами плед, а потом снова взяла пособие и зашелестела страницами. И Хинами сквозь полузакрытые веки стал наблюдать за ее лицом. Мда, сколько всего зубрить надо? Раздраженно пробормотала тока. Но книжку не бросила. Нахмурившись и прищурившись, она срыточенно читала. «Она всегда такая, когда занимается», — подумала Хинами. Очень скоро ей надоело притворяться, и Хинами уж было собралась открыть глаза и позвать Току, чтобы рассказать ей о том страшном сне. Но сестренка вдруг оторвалась от книги, закатила глаза и протяжно выдохнула. <свы> Хинами не видела лица токи. но прекрасно услышала, что именно проронила. «Чтоб тебя, Канеке!» Она сказала это и с грустью, и немножко со злостью. Посидев так, с запрокинутой головой, только отложила книгу, подхватила Хинами и отнесла в кровать. «Спокойной ночи, Хинами!» Ласково прошептала она. Дождавшись, когда Тока выйдет, Хинами медленно села на постели. Послышался стук закрывающейся двери. Свет в гостиной погас. Тока ушла к себе. Сестрёнка! Хинами знала, что услышала кое-что не предназначено для ее ушей. Девочка даже зажмурилась, что прогнать воспоминания. Но нет, эти слова никак не забыть. Они звучали и звучали у нее в ушах. Сколько же душевных сил требуется токи, чтобы вести себя при Хинами, как ни в чем не бывало? И вовсе она не забыла о Канеке. Наоборот, каждый день о нем думает. Но даже вида не подает, все держит себе. добавок не опустила руки, а застыла себе идти к цели. Медленно, но верно. Тока хочет поступить в университет. Хинами раньше подозревала, как встает дела с Токой. Но теперь все стало ясно, как день. И стало ясным еще кое-что. Я и мешаю. Нет. Тока никогда бы не назвала Хинами помехой. Эта девочка знала твердо, ведь они столько времени живут вместе. Но в итоге все равно получалось так, что за Хинами Тока... не могла как следует учиться. Даже ради учебы она не задерживалась, и сколько бы времени не занимали уроки, всегда приходила вовремя. Иначе говоря, ставила Хинами на первое место в ущерб себе. И так будет всегда. И будет всегда даже теперь, когда Канеки пропал, а только изнывает от тоски. И все равно. Все равно только желает Хинами спокойной ночи ласковым голосом. Теперь, оглядываясь назад, Хинами с опозданием поняла, что всякий раз, когда она грустила из-за Канеки, Тока бросалась её утешать, а своё горе загоняло как можно глубже внутрь, потому что Тока очень дрожит Хинами. И от этого девочки было радостно, не больно до слёз. Сначала её спасла мама ценой своей жизни, а теперь Тока заботится о ней, скрывая своё чувство. А она Хинами ничем-ничем не помогла им, была только обузой. Хинами стиснула края кофточки и закусила губу. «Братец!» «Вернись он, её печаль тут же бы развелась». И только не ходила бы такой мрачной, не вспоминала бы о нем с болью в голосе. Но случись такое, это бы означало, что все снова разрешилось само собой, а от Хинами по-прежнему не было бы толка. Хинами вдруг вспомнила, как Канеки, закончив бой с Агирицами, объявил Токи, что Вантеку больше не вернется. сказала и пошел прочь, один. И до сих пор наверняка где-то сражается, то самый тихий любитель книг Канеки теперь сражается, проливая чью-то кровь. Раздирая чью-то плоть, отнимает от жизни. И что будет, если он потеряется на этом пути и уже не найдет дорогу назад? Просто уйдет, ни разу не оглянувшись. Нет. На ум пришел сегодняшний сон, в котором Канеки скрылся во тьме, хотя Хинами кричала-кричала, пытаясь до него дозваться. Хинами с трудом расправила скрюченные от напряжения пальцы и свела вместе ладони. Ее руки слабые и мягкие, с руками токи Канеки не сравнить. Такими руками много не сделаешь, это Хинами понимала. Но пока она живет без забот и тревог, живет как сейчас, и слова ничего и ни для кого не будут значить. Они сейчас ничего не значат. И Хинами решилась, если тебя не слышат, подойди ближе. Если не можешь привлечь чье внимание одними словами, схвати за руку. Если Канаки потеряется, она скажет ему, что путь назад есть, что ее возвращение ждут. А если не сможет вернуться, она согласна потеряться вместе с ним. Лишь бы он не был один. Но если она будет сидеть и ничего не делать, то так и останется беспомощным ребенком, вечно нуждающимся в заботе. И рано или поздно зачахнет. Больше всего ей хотелось разыскать и дать знать Канеке, облаченному в доспехи своего одиночества, что он не один. Что есть те, кому дорог, Что только ждет, когда он вернется. Хинами, как никто другой, знала, что выжить одному невозможно. Я тоже хочу о них заботиться. И о я и о сестренке. Прислушайся. Пусть звуки нарисуют в голове картинку. Подскажет, кто где находится. думала Хинами. Сконцентрировав все свое внимание, напряжемала ладонь к полу в фойе заброшенного офисного здания. Рядом с ней, затая в дыхании, чтобы не мешать, стояли канеки, Кадзуэйти Банзё, вызвавшись во всем помогать Кёну, и его друзья подручные. эти Тимидиры Санты. «Он пока не знает, что мы здесь», — сообщила Хинами. «Он на третьем этаже. Кажется, в маленькой комнате рядом с лестницей. Спит». конеки задумчиво оглядел лестницу и дал знак Этимидзира. Те кивнули. Затем конеки посмотрел на Банзё и Санта и указал на пол «Ждите здесь». В отличие от Санта, который с готовностью кивнул, Банзё, поклявшийся стать конеки щитом, досадливо нахмурился. Банзё фигуру напоминал про рестлера и на вид был силён. Однако он не умел высвобождать Кагуны, а без него справиться с другими Гулями невозможно. А впереди их ждала схватка с Гулем, о котором сообщила знакомая Цукиямы, Харития. Присланный снимок она подписала. «Как раз тебе по силам, Канекикун». Бандзио его узнал. Наяма. И рассказал, что после того, как родители Наямы убили следователя ККГ, он сбагрил свою маленькую сестру Гули какому-то богачу в обмен на регулярные выплаты. А когда богатей стал старым и немощным... Наяма начал шантажировать уже ее, пока она не погибла от рук следователей. Канаке поставил ногу на первую ступень и хрустнул пальцами. «Идем». Бросил он, после чего вмиг преодолел лестницу. не прошло 10 секунд, как с верхнего этажа донесся грохот. «Началось!» Вырвалось у Санте. Тут же послышался громкий стук, и стена затряслась от удара. Как это бывает, когда в нее врезается тело? «Хинамитин, что там?» Спросил Банзё, волнуясь за Канеке. «Всё хорошо, это не он», — успокоила она. И тут с потолка посыпалась штукатурка. Больше шёл серьёзнее некуда. Удары так и сыпались, и отдавались в ушах Хинами болью. «Блин, будь то Цикьяма-сан, он ведь тоже просился с нами», — вспомнил Санте. Но вместо этого ему пришлось отправиться с Харитфея, чтобы помочь ей добыть последнюю крупицы необходимой Канеке информации. Она должна была составить список сбежавших заключённых Кахлея. Если у него получится, это сильно скажется на расстановке сил. «Цукияма слишком опасен, да и Канеке не стоит выкладывать все карты на стол», — отозвался Бандзё. Цукияма называл себя мечом Канеке, и на первый взгляд, как и Бандзё, подчинялся только ему. Но что-то в его манере поведения настораживало. Казалось, что этот клинок рано или поздно вонзится в самого Канеке, поэтому их с глава 11 района не слишком-то ему доверял. «На силу и возможностями Цукияма нельзя не считаться». Нельзя не полагаться на него. И как бы Банзио это не раздражало, он признавал, если бы не Цокияма, их группе было бы куда тяжелее продвигаться к своей цели. Опять что-то загрохотало, еще громче, еще оглушительнее. А затем тишина. «О, крутяк!» Восхищенно выдохнул Санте и тихо добавил. «Думаете, все?» Но Хинами уже уловила другой звук. «Нет, он на лестнице. Он может попытаться сбежать». Наяма выбила на лестницу, ведущую на первый этаж. Вот что это был за шум. Гуль наверняка был ранен, и если ему покажется, что проще будет улизнуть... «Блин, рванец сюда!» — закричал Бандзё. Санта немедля подхватил Хинами и побежал прочь. Бандзё же, наоборот, метнулся к лестнице. Наэма как и предположила Хинами, с воплем сбежал по лестнице. «Черт!» У него был Укаку Кагуне, известный своими скоростными атаками. «И Бандзё...» Он перегородил дорогу, чтобы Санта с Хинами успели сбежать. Почти сразу был сбит с ног. «Банзю-сан!» — вскрикнул Хинами. «Все как всегда, Банзю-сан!» — заметил Санта, ни копейки не удивившись, как быстро Банзю бродул. Он даже не достыл его взглядом, а просто бежал со всех ног вместе с Хинами на руках. Наема, сообразив, что незавно Сканеки и заметно слабее его, рванул за ними. И настиг бы их прежде, чем они добрались до выхода, но... «Блин!» — вырвалось у Санте. Они уже видели алые глаза на ямы, слышали громкий шорох в освобождаемых эрсиклеток его Укаку. Но это все было неважно. Сильным гулом кто-то оттолкнулся от пола и влетел в на яму. «Санта-Сан! Братец сделает!» И Санта тут же скакнул вверх, взлетел к самому потолку и в следующую секунду увидел, как оставшегося внизу на яму пронзил Кагу на конеке И если бы Санта с хинами не прыгнули, их бы тоже задело. Перевернувшись в воздухе, Санта ловко приземлился и восторженно закричал «О, крутяк!». Теперь Найяма не мог сбежать. Ему только и оставалось, что ждать смерти. Санта поставил хинами на пол. Девочка уж было хотела броситься к Канеке, но сдержалась. «Мерзкая тварь!» — процедил Канеке, глядя на Найяму. Его Укаку, напоминавший крылья насекомого, подергивался в конвульсиях. «Бро, вы что-то нашли наверху?» — спросил Санта. «Фотографии расчлененных девушек», — ответил появившийся Эй Тимми. «А где Банзилсан?» «Там валяется, есть он те фотки увидит, спать потом не сможет», — легкомысленно заметил Санты. Кинами неожиданно вспомнилась ее первая встреча с Канеки. Ее тогда удивил необычный запах, который шел от него. И она спросила, человек он или гуль. На что Канеки ответил, что ощущает себя человеком, запертым в теле гуля, и что, будь его волей, он бы с радостью стал прежним». А от плохих зерен нужно избавляться. Пробормотал Канеки, после чего резким движением расстегнул молнию на маске и впился зубами в Укаку на ямы. Тот завопил и забился в агонии, какую еще никогда не испытывал. Канеки насильно втащили в Мергулей. С недавних пор он смирился с этим и решил стать одним из них. Но Хинами с ее острым нюхом и сейчас улавливал исходящий от него запах человека, который вряд ли когда-нибудь выветрится окончательно. Но вот вопрос... Когда он сам это осознает? И осознает ли вообще? Канеке отвернулся от своей человеческой сущности, и Хинами боялась, что настанет день, когда ему придется за это расплатиться. Она мысленно вернулась в тот день, когда объявила Токи, что хочет присоединиться к Анеке. Хинами ждала, что Тока попытается ее остановить, скажет, что это опасно, или укорит, мол, от нее все равно не будет толку, а может рассердиться из-за ее ребячливой глупости. Но ответом была тишина. Тока просто смотрел на девочку в упор, а Хинами старалась не отводить взгляда. Наконец, Тока грустно усмехнулась. «Ну, судя по выражению твоего лица, возражать мне бесполезно». Она отвернулась, будто ей внезапно стало невыносимо смотреть Хинами в глаза. Немного помолчала, но потом снова повернулась к ней. «Хинами, не всегда буду тебе рада». Больше только ничего не сказала, только обняла девочку крепко-крепко. И Хинэме тоже за всех сил обхватила руками талию своей названной сестренки. По правде говоря, ей не хотелось расставаться с Токой, но она боялась Астеза для нее лишь обузой. «Вот и все», — пробормотал этими когда Канеке отошел от утратившего Укаку на ямы. Всякий раз после боя от Канеке так и веяло угрозой. «Не подходи». И от него отходили. То ли потому, что чувствовали это, то ли Бандю и его друзья сами решили, что так будет лучше. Но Хинэме не хотел отходить, она тут же подбежала к Канеке. «Мратец!» Его волосы потеряли цвет и побелели, ногти стали черными, а в глазах читалась душевная мука. Все, кто знал его раньше, говорили, он изменился. И только для Хинами Канеки остался все тем же спасителем, тем, кто всегда был добр к ней. Таким он был, и для многих других, кого Хинами считала близкими и дорогими. Он всегда был для них незаменимым. Вот что было и есть. Вот что неизменно. Когда девочка подбежала, он повернулся к ней, весь запачканной чужой кровью, и ласково улыбнулся. «Ты не раненая, Хинамитян?» «Мы с тобой», — прошептала она про себя. «Я не сестренка». Пусть сейчас он этого и не видит, а она, Хинами, все равно будет рядом, чтобы показать ему. «Нет, ты не один. Да, все хорошо. Пошли домой». Канеке прищурился и зашагал вперед. «Пошли». Нам еще перебираться в другой район. Сегодня здесь, завтра где-нибудь еще. Путь к Анеке был тернист и полон опасностей, но Хинами верила. После дождя обязательно выглянет солнце.